Глава 14. Вообще-то, матушка была против моего решения поступать в университет. Она отчего-то утвердилась во мнении, что коль скоро у меня теперь поднялся потенциал и я являюсь универсалом, то мне непременно захочется поступать в кадетский корпус, И была сильно удивлена, когда я изъявил желание сосредоточить основные свои усилия на стихии Земли. Зато отец с моим выбором согласился. Причина вовсе не в том, что это было близко ему. Просто он видел, что при всей моей тяге к приключениям и наличии хороших бойцовских качеств я не горю желанием служить в армии или на флоте. Опять же, батюшка знал о моих намерениях поднять свое благосостояние, не делая ставку на дар, и он точно знал, что мне это по силам. «Были опасения, что власти придержащие не выпустят из своего поля зрения универсала. Однако я никого не заинтересовал. Да, имеется возможность работать со всеми стихиями, но толку-то от бестоланного офицера. К тому же, несмотря на желчь волколака мои каналы оставались атрофированными, что особо отметила комиссия во время повторной аттестации. В конце концов, и в гражданской службе кадры нужны». В этой связи я мало интересовал и моих однокашников. Но вот зациклены тут все носили дара, и ничем ты этих тараканов из их голов не вытравишь. Первокурсники, достигшие второго ранга, или второкурсники, поднявшиеся на третий, зачастую носили соответствующие перстни, чтобы все видели, что они не середнячки какие, а имеют высокий потенциал. Хм. Ну вообще-то им бы скромно потупить взор и обходить меня стороной, потому что первокурсник, да еще и на первом месяце обучения, щеголяющий третьим рангом, это нечто из ряда вон. Вот только бахвалиться в мои планы не входило. Перед отбытием в Москву я вновь пробежался по местам силы и сумел поднять свой дар еще на одну ступень с небольшим запасом. Теперь мое вместилище имело объем в 25 люм. Пропускная способность каналов, в соответствии, конечно, не пришла, Зато скорость перекачки энергии сократилась до одного люма в 3 секунды. В моем случае это более чем серьезный прогресс. Хм, а ведь справедливости ради, хотя я и получил возможность использовать три активных плетения и пять пассивных, по силе дара я по большому счету проигрывал даже второму рангу. А еще из-за моих атрофированных каналов и долгой перезарядки плетений, что в схватке одаренных нередко играет решающую роль. По окончании лекции я направился в библиотеку, чтобы пролистать все научные труды, которые сегодня были рекомендованы преподавателями. Я решил не откладывать это дело на потом, чтобы затем не устраивать аврал, вывалив язык на плечо. Лучше уж все делать вовремя. Опять же, это только сейчас занимает много времени, так как я изучаю не главы, в части касающейся, а впихиваю в себя все книги целиком. Зато после... При повторных отсылках к этим же трудам в этом не будет необходимости. Я и не думал забывать, что у меня неизменно случатся пропуски, так как решил, что каждые два месяца буду устраивать забег по местам силы. А вот от ежедневных медитаций с выходом в изнанку я решил пока воздержаться. На фоне все тех же слабеньких каналов проку от этого никакого. «Только ежедневная потеря целого часа личного времени, которому я легко найду другое применение». «Опять до закрытия просидели господин студент», – недовольно пробурчал служитель библиотеки. «Разначинец из простецов, но ведет себя достаточно вольно». «Да оно ну и понятно. Не смотри, что здесь учатся и княжеские отпрыски. В стенах университета они всего лишь студенты, не имеющие никаких привилегий». «Случись слово княжича против вот этого библиотекаря, и последнему веры будет больше». Впрочем, это в теории. На деле же вряд ли кто осмелится ссориться с родовитым дворянином. Хотя и своего постараются оградить, то есть будут искать компромиссы, и однозначно найдут. Я, улыбнувшись, смерил мужчину средних лет взглядом и, не произнеся ни слова, покачал головой». «Понимаю, что не будь меня, и он не стал бы торчать тут до закрытия, покинув свой пост на час, а то и полтора раньше. Начало года народ не больно-то и зависает в библиотеке, так что можно пока особо не напрягаться. А тут я, проявляющий завидное рвение, спешить мне особо некуда, а потому я не просто пролистываю книги, а сразу систематизирую и раскладываю все по полочкам». Поэтому и времени это отнимает изрядно. Но этому ухарю грех жаловаться. Потому что я не думал изменять своему правилу и облагодетельствовал библиотекаря пятью рублями за беспокойство. Но это когда было? Уже неделя миновала. Вот оно и подзабылось. Пришлось напомнить многозначительным взглядом, от чего тот закряхтел и отвел взгляд в сторонку. «Вот так пенек». «А то мало что ему подношение сделали за выполнение им же его обязанностей, так он теперь еще и морду воротит. Или решил, что нарвался на богатенького буратина? Ну так я могу быстро мозги на место поставить». Едва вышел из калитки, как от ограды отлипли двое. Днем-то дымок и хруст дежурят поочередно, а вот вечером встречают уже вдвоем. «Вообще-то охрану могут себе позволить только родовитые дворяне». Да и то не всегда прибегают к таким мерам предосторожности. Тот же боярич Чосипов даже сомнения высказывал. Но, с другой стороны, кто сказал, что это мои боевые холопы? Илюха камердинер, а Клим лакей. Так что все в законном поле. Хруст обогнал меня и пошел, так сказать, с передовым дозором. Дымок держится чуть позади и справа, ближе к проезжей части, как и полагается слуге. А еще так проще контролировать улицу. Вот уж чего не стоило делать, так это расслабляться, потому что закон подлости никто не отменял. Знать бы только, я все еще являюсь мишенью для этого неизвестного мне заказчика, или он уже плюнул на меня из-за изменившихся условий. За прошедший год ведь так ничего и не случилось. Ну, в смысле, персонально на меня никто не нападал. Стоило свернуть за восточное крыло университета и оказаться на соседней улице... Как из стоявшей у обочины кареты без гербов отворилась дверь. Из нее вышел неизвестный в неприметной одежде небогатого дворянина. Как-то уж больно резво он это сделал, явно поджидал меня. Хруст тут же заступил ему дорогу, откинув полу кафтана и выхватывая висевшее под мышкой на одноточечном ремне короткоствольное ружье с уменьшенным прикладом. «Мой реверанс в сторону лупары». Это, конечно, неполноценная вертикалка, и стреловидное пуля в ней не успеет набрать высокую скорость. Однако мощность выстрела клюма в 4 получится. А как два попадания к ряду, так и среднестатистический щит вынесет без труда. Ну и краткоствольные пистолеты под кафтаном тоже имеются. Единственное, у слуг нет никакой защиты от плетений, и случаясь нужда, рассчитывать им придется только на свою ловкость и реакцию. Причем с учетом необходимости защищать мою тушку. И у меня никаких сомнений, что Клим готов из-за меня умереть прямо сейчас. После его покупки я попросил Эльвиру Анатольевну нанести ему узор быстроты, что существенно улучшило его и без того хорошую реакцию. А после уж сам украсил его спину узором повиновения. «Не собираюсь оправдываться по этому поводу ни перед собой, ни перед кем бы то ни было другим». Я просто принимаю реалии этого мира и хочу быть уверен в том, что рядом со мной абсолютно преданный мне человек. Неизвестный улыбнулся и поднял руки в примирительном жесте. Понял, что сам же и спровоцировал подобную реакцию моей охраны. Дымок, к слову, также уже подхватил свою лупару. А вот я хвататься за шпагу и метательные ножи не спешил. Находящиеся у меня под кожей амулеты давали какую-никакую фору, а мне не хотелось проявлять излишнюю суетливость. Не отреагировал на происходящее и кучер, продолжавший спокойно восседать на облачке кареты. «Петр Анисимович, нам нужно поговорить», произнес неизвестный. И нет, он не испугался. На его губах появилась понимающая улыбка, но ни страха, ни опасений не наблюдалось в принципе. Напротив, весь его вид излучал уверенность и даже превосходство». «Отошли», — скомандовал я слугам и обратился к неизвестному. «С кем имею честь?» «Позвольте отрекомендоваться. Шишковский Степан Иванович, диак тайной канцелярии». Коснувшись от воротов мурмолки из лисьего меха, представился тот. «Кто же не слышал о втором человеке в этой практически всесильной конторе?» «Вот только видеть его воочию мне пока еще не доводилось. А потому кто его знает, кто именно стоит передо мной?» «Но пока примем на веру, хотя и расслабляться не будем». «Чем могу служить, сударь?» – поинтересовался я. «Ну, не на улице же нам разговаривать. Предлагаю вместе отобедать. Через пару кварталов есть уютный трактирчик, там меня хорошо знают. И для нас найдется тихий кабинет, где мы сможем откровенно поговорить». «Отказать такой персоне, как дьяк тайной канцелярии, с моей стороны было бы верхом глупости». «Ну, не то чтобы глупость. Я ведь не вызываю вас к себе. Просто хочу провести дружескую беседу». «А знаете, мне нравится ваша мысль. Давайте будем считать это вызовом. Вы отправитесь к себе и будете ожидать моего прибытия в своем кабинете». «Обычно к нам не стремятся попасть». «Буду откровенен, Степан Иванович. Я понятия не имею, кто вы. Назваться же можно кем угодно». А так все само станет на свои места. Тем паче, что я ничуть не опасаюсь оказаться в стенах канцелярии. Слышали такую присказку про тайную канцелярию? То, что вы не висели на дыбе, не ваша заслуга, а наша недоработка. Меня это не касается, потому как если и есть ко мне вопросы, то у стражи, но никак не у канцелярии. «Допустим. И чем же вызвана ваша чрезмерная осторожность, Петр Анисимович?» «Однажды меня уже пытался убить наемный убийца. Полагаю, это достаточная причина для осмотрительности». «Я хотел поговорить с вами в неформальной обстановке, но...» Он слегка развел руками и продолжил. «Как пожелаете. Итак, я ожидаю вас у себя. И убедительная просьба. Не задерживайтесь. Не извольте беспокоиться», — с легким поклоном заверил я. Как только карета отъехала, я осмотрелся в поисках извозчика. Обычно они кучкуются на пятачке у университета, так как состоятельные студенты в этих стенах вовсе не редкость, и далеко не все из них имеют собственный выезд. Но сейчас час неурочный, и в поисках щедрых клиентов извозчики откочевали поближе к трактирам. Мы успели пройти квартал, и на параллельной улице я приметила свободную бричку – Взмахнул рукой, подзывая извозчика. Тот, приметив клиента, слегка подстегнул лошадь, которая чуть ускорилась, и вскоре остановилась рядом со мной. Я сел сзади, рядом со мной пристроился дымок. Хруст подвинул на облачке крестьянина с окладистой бородой и присел рядом. «На мясницкую, братец, к тайной канцелярии», — назвал я адрес. «Довезу в лучшем виде, барин», — заверил мужичок и подстегнул лошадку. Признаться, я всегда полагал, что городские извозчики появились только в XIX веке. Однако, как оказалось, они катаются по крупным русским городам с XVI века. Правда, тех, для кого извоз является основным заработком, немного. В большинстве своем это крестьяне, отправившиеся в город на отхожий промысел. О привычных мне по фильмам пролетках тут речи даже не шло. В основе своей общественный транспорт представлен «Дрожками», простейшими повозками из пары брусьев, соединяющих оси с уложенными на них досками. Пассажиры и извозчик садятся прямо на них боком. Другой тип – бричка, считай, та же грузовая телега, только вместо кузова обычно плетеный короб со скамьей и ступенями для пассажиров. Рессоры отсутствуют как класс, а потому трясет в этом средневековом такси немилосердно». Бегом мы добрались бы куда быстрее, но бегать по городу оно как-то не камельфо. Поэтому пришлось потрясти ливером. Вот думаю, не стоит ли озаботиться собственным выездом, да еще и на мягком ходу. Так-то рессоры тут известны. Делают их либо из дерева, либо из кожаных ремней. Только из-за рамы конструкция больно уж громоздкая. Поэтому мягким ходом отличаются только тяжелые кареты и никак иначе. «Как-то мрачновато у вас», — осмотревшись в рабочем кабинете Шишковского, заметил я. Узкая вытянутая комната, эдакий пенал с окном в торце. Слева у стены пара книжных шкафов. Поперек рабочий стол, за которым спиной к окну сидит хозяин. Справа длинная лавка для посетителей. Не очень-то похоже на кабинет второго лица тайной канцелярии. Хотя я уверен... У начальника-то с этим дела обстоят куда лучше, если не сказать «роскошней». «Мрачно?» — поведя взором, вдруг удивился Шишковский, а после пожал плечами. «Да нормально, в общем-то. Зато ничего не мешает, и гостей сразу на серьезный лад настраивает». «Согласен. Вести задушевные разговоры тут как-то не хочется», — хмыкнув, сказал я. «Напротив». «Именно задушевные и приветствуются», — с улыбкой возразил хозяин. «Ну что же, тогда приступайте, я готов». «Это хорошо, что у вас такой хороший и деловой настрой. Если позволите, Петр Анисимович, я без экивоков сразу к делу. Буду искренне вам признателен». «Мне стало известно, что великая княжна Долгорукова благоволит вам и, более того, всячески добивается вашей дружбы» как и то, что вам довелось уже дважды спасти ей жизнь. «Это не является секретом», – пожал я плечами. «Знаю я также и то, что вы упорствуете в этом и не желаете с ней сближаться». «И это общеизвестно». «Мне хотелось бы знать, насколько вы в этом искренни». «В смысле?» «Ну, знаете, как говорят в народе, если девица говорит «нет», то это еще ничего не значит». «А вам это зачем, Степан Иванович?» «Работа у меня такая, Петр Анисимович. Я, видите ли, стою на страже интересов Российской империи и пресекаю любые попытки посягательства на венценосную особу, членов его семьи и наследников престола. Одной из коих является Мария Ивановна. Я ответил на ваш вопрос». «Ответили». «Тогда будьте любезны, ответьте и на мой». «Мне не нужна дружба и ее высочества, потому как от этого могут приключиться одни лишь проблемы, чего мне не хотелось бы категорически. У нас слишком разное положение, и я могу лишь служить ей». «Трезвый взгляд на вещи, что весьма странно для вашего возраста. Я был склонен увидеть юношескую горячность, самоуверенность и веру в светлую незамутненную дружбу. Однако вы меня приятно удивили». «А вот теперь непонятно. Вы же сами сказали, что без экивоков. «Так и будет». «Итак, для начала вы поступаете на службу в тайную канцелярию. И нет, отказаться не можете. Как и распространяться по этому поводу». «Я учусь в университете». «Одно другому не мешает». Поступаете на должность внештатного экспедитора с ежемесячным окладом в три рубля». «Маловато, но и обязанностей у вас немного». «А потому плата даже щедрая». «Итак, ваша первоочередная задача – испортить отношения с великой княжной и заставить поверить всех, а в первую очередь ее саму, в то, что у вас на нее большая обида». «Я понимаю, что у нее за спиной шешукаются, а ухажеры даже ревнуют ко мне. Но между нами…» – начал было я. «Я это прекрасно знаю, Петр Анисимович», – отмахнулся Шишковский. И ни в коей мере не считаю, что у вас с ней есть амурные дела, как уверены в том, что она к вам не питает нежных чувств. Это нужно не ради отвращения вас друг от друга, а чтобы убедить тех, кто желает ей смерти, в том, что у вас на нее имеется зуб. Вам это даже пойдет на пользу. Тот, кто подсывал к вам убийцу, теперь, скорее всего, откажется от намерения избавиться от вас и решит использовать как запасной вариант против Марии Ивановны, «Не факт, что он именно так и поступит, но шанс на это есть. И если на вас вдруг выйдут...» «Мы потянем за эту нитку, чтобы выйти на заказчика», — закончил я вместо него. «Так и есть». «Вы хотя бы представляете, насколько мал шанс этого?» «Разумеется, я это понимаю». «То есть все настолько плохо, что вы цепляетесь даже за такую возможность?» «Увы». И заметьте, мы готовы еще и казенные деньги тратить. 36 рублей в год? Сумма не имеет значения, важен сам факт. Опять же, серебро отчетности требует. Ну что же, я согласен. Уж простите, Петр Анисимович, но ваше мнение меня не интересует. Я сделал предложение, от которого вы не имели шанса отказаться. И к чему тогда нужен был этот разговор? «Вызвали бы к себе и поставили перед фактом...» «До сего момента я лишь слышал о вас, а мне хотелось сделать личные выводы». «И как? Вы не разочарованы?» Я не пожалел сарказма, щедро вливая его в эти слова. «Отнюдь», — улыбнувшись, совершенно спокойно ответил Шишковский. «Завтра найдите время в течение рабочего дня и навестите писаря в третьей комнате. Нужно должным образом оформить все бумаги». «Отчетность, знаете ли».